Глава девятая. Реджинальд, конечно же, для ужина, переоделся и стер сценический грим. Выглядел он теперь не принцем, а бароном. Идти под руку с красивым мужчиной в элегантном костюме, да еще местной звездой, было невероятно приятно. Перед нами молниеносно открыли двери ресторана, засуетились расторопные администраторы. «Простите, Нерд Эстерн», — заискивающе, глядя в глаза Реджинальда, сказал старший администратор, который больше был похож на Дворецкого в фамильном замке. сию минуту мы подберем вам столик. Просто перед вами вот только-только зашел другой очень важный гость». «Важнее, чем звезда Королевского театра?» — обиделся Реджинальд. И, кажется, даже надулся. «Простите, простите!» Вновь рассыпался в извинениях администратор, не опровергая никак выдвинутое моим спутником предположение. «Понимаете, это член правительственной палаты Ильтерана, и ходит слух, что сегодня он уйдет отсюда с невестой, сделает предложение спутнице». «Что ж, придется потерпеть», — недовольно сказал Реджинальд. «Но долго ждать не пришлось». Уже минуты через три за нами прибежали аж двое добрых молодцев в фирменной одежде и под руки потащили на второй этаж. Место и правда было шикарное. Три этажа. Первый — более демократичный, второй — уединенный с кабинками для небольших компаний или для свиданий, а на третьем была сцена для выступлений музыкальных коллективов и танцпол. Там встречались посетители с двух предыдущих этажей. Кабинки на втором этаже были не то чтобы совсем глухие и закрытые. Это скорее стеклянные аквариумы с диванчиками и столиками внутри. Как пояснил мне Реджинальд, если сделать стенки непроницаемыми, ресторан рискует приобрести славу гнезда разврата. А тут вроде как и личное пространство соблюдено, и все видят что место благопристойное что хорошо кабинки стояли не впритык то есть поглощая свое блюдо ты не видишь чем там занят посетитель в соседнем аквариуме между стенками были стеклоблоки но вот со стороны двери все было почти прозрачно правда имелись занавесочки из легкого тюля сюда пожалуйста В унисон пропели наши сопровождающие, приглашая в кабинку в глубине зала. Столик на двоих, обитый бархатом диванчики. Свечи повсюду, изысканный полумрак. Прекрасные места, довольно заметил Реджинальд. Пока мы с моей дамой выбираем блюдо, принесите нам, будьте любезны, бутылочку лучшего игристого. Нам есть что отметить, прошу. Последнее слово относилось ко мне. Мой кавалер любезно предлагал пройти внутрь. Повинуясь неведомому чувству, я обернулась, кинув взгляд на кабинку напротив. Из-за стеклянной стенки на меня смотрел лорд Долтон. Их с кабинка выглядела шикарней нашей, но это мало меня заботило. Я тут же поняла, какого такого члена правительственной палаты сегодня привечали в ресторане. Майрон собирается сделать предложение Ронде, и это настолько серьезно, что даже вся администрация едаль не в курсе. Ронда меня не видела. Она сидела боком ко мне, погруженная в меню, а вот лорд так и буравил взглядом. Слегка кивнув ему, я величественно проследовала за наш с Реджинальдом столик. Зайдя внутрь, С облегчением поняла, что, когда ты находишься в кабинке, видишь коридор, а то, что происходит за столиком напротив, нет. Ну и прекрасно. Пусть сцена с вручением кольца и страстными поцелуями останется невидимой для меня. Майрон Долтон. Эта девушка, кажется, становится моим личным наваждением. Иду в театр. Там она в главной женской роли. В ресторане ее усаживают в кабинку напротив. И что самое гадкое, везде она с этим бароном Эстерном. Раньше я восхищался его игрой, теперь хочется начистить ему лицо кулаком. Да, среди знати такое не принято, но хочется. И все от того, что Лада несколько дней провела в моем замке, подумать только, какой я, оказывается, собственник. Причем странным образом под мою собственность попал совершенно чужой мне человек, просто очень очаровательный. Когда принц Элвуд коснулся своими губами лица Лады, то есть спящей принцессы, мне вдруг захотелось его освистать или даже вызвать жандармов. Только по какому поводу, непонятно. «Как ты сопереживаешь сюжету, Майрон!» Голос Ронды рядом со мной прозвучал недовольно и неожиданно, потому что я, признаться, забыл о ней совершенно. «Это любимая сказка из тех, что мама рассказывала мне в детстве», ляпнул я первое пришедшее в голову, и почувствовал раздражение. «Сам не знаю, почему. Дико вдруг захотелось, чтобы меня вызвали в министерство или на какое-нибудь экстренное совещание в правительство» но ронда положила руку на мою сверху и стала спокойнее как глупо ревновать бывшую няню к ее нынешнему партнеру по сцене для нее и то и другое всего лишь работа на сцене продолжали развиваться события принц элвуд нес на руках свою нареченную очерчивая круги по сцене и вдруг он поскользнулся на ровном месте ноги актера понесли его с бешеной скоростью. По панике на лице Эстерна я видел, что это не заготовка. Еще чуть-чуть, и он упадет. подмяв под себя хрупкую нердилазурную, или врежется в стену ей же. Я вскочил, не в силах спокойно смотреть на этот ужас. В тот момент мне хотелось перепрыгнуть через бортик своей ложи и мчаться спасать Ладу. Казалось, беда неизбежна, но как прекрасная, грациозная птичка, Лада вылетела из объятий принца и, описав невероятную дугу, изящно опустилась почти в самый центр сцены. Немыслимо. И кроме этого девушка начала петь. Голос ее чуть подрагивал сперва, что неудивительно, однако он постепенно набирал силу. Чистое звучание и приятный тембр Я заслушался, заворожённо разглядывая эту восхитительную и внезапно очень профессиональную актрису. И как стоял, принялся аплодировать. В один момент мне показалось, что она смотрит прямо на меня. Лада тогда даже ненадолго запнулась, но песню подхватил партнер. Очень было жаль, что я не взял с собой цветов. На «Спящей принцессе» обычно главным персонажем остается принц Элвуд. А ему преподносить букеты немного странно, но этим вечером определенно звездой была юная и отважная принцесса-акробат. Выйдя из театра, я думал о ней. Мне кажется, тебя что-то беспокоит, дорогой, сказала Ронда. Я понял, что она права. Меня беспокоит ее отношение к нашим встречам. Женщина, которая доказывала, будто ее интересует. Ненавязчивый легкий формат общения и романтические ночи без далеко идущих последствий явно вклинивались в мою семью как я это допустил я ведь все держу под контролем и до недавнего времени мне это вполне удавалось единственное что я в своей жизни не предусмотрел потерю жены но с тех пор все двигалось по расписанию в голове моей прояснилось я поговорю с рондой сегодня за ужином И скажу, что не планирую с ней колец и свадьбы. Не готов ничего ей обещать. Приободрив себя верными мыслями, провел ее к машине. Вскоре мы были в ресторане, где нас сразу же провели к лучшему столику из всех свободных к настоящему моменту. Ронда увлеченно погрузилась в меню, а я смотрел перед собой и вновь увидел ладу. Что это? Каким-то образом насталкивает с ней судьба? Или это просто совпадение? Лада. Мимолетная встреча взглядами с Майроном меня взволновала. Он был напоминанием о том, что не все у меня так уж гладко складывается в новом мире. Если говорить честно, я уже совершенно не жалела, что попала в Валеровну. Ведь сегодня сбылась моя мечта — сыграть на большой сцене, Правда, теперь мне, скорее всего, придется повторять с каждым выходом свой смертельный номер. Но сейчас на адреналине и эйфории это не казалось слишком ужасным. И вот Майрон, лорд с красивыми глазами и осуждением в них, когда речь шла о моем влиянии на его деточек. А я ведь даже не гувернантка, да, и я ему говорила, и коту. «Что желаете заказать, Лада?» Приятный и хорошо поставленный актерский голос Реджинальда прозвучал словно издалека. «Вот о ком надо думать. Как меня учили. Самый важный человек тот, который сейчас перед тобой, а не в соседней вип-кабинке. Я здесь впервые, Реджинальд. Доверюсь вашему вкусу. И не пожалеете». «Кстати, Лады, не пора ли нам уже перейти на «ты»?» Барон Эстер улыбнулся, и в его улыбке было нужное сочетание милоты и брутальности. Тщательно, по-актерски выверенное. «Я совершенно за», — ответила я. «Мне кажется, сегодняшняя непредвиденная заминка нас здорово сблизила». Эта заминка подняла постановку на недосягаемый уровень. — откликнулся Реджинальд с готовностью. — Кажется, я оказал тебе огромную услугу тем, что поскользнулся. — Услугу? Мне? Пришлось придержать челюсть, чтобы не отпала, и глаза, чтобы не выскочили. — Разумеется. На этот раз улыбка была великодушной. — Меня в Альтеране и так знают и почитают, а вот ты — никому неизвестная актриса, и благодаря мне смогла продемонстрировать свои таланты по высшей планке. Ты ведь легко сможешь повторить свой трюк? Разумеется, — ответила я запальчиво и совершенно неразумно. У меня отличная актерская школа. Нас готовили в том числе и к человеческому фактору, если партнер облажается на сцене. Слово «облажается» не понравилось великолепному барону, Он, кажется, обиделся. Надо быть с ним помягче. Мне в этом театре еще работать. А у них наверняка тут интриги не детские. Мужчины-актеры особенно чувствительные. Вы уже определились с блюдами? Услужливый официант склонился над нами в позе настольной лампы на шарнире. М да, справился с эмоциями Реджинальд. И дальше общался со служащим будто на иностранном языке, хотя тот его прекрасно понимал. Это были консаме и дифлопе в местном варианте, не иначе. Когда дверь за официантом закрывалась, я ненароком глянула в проем. Что происходит напротив, не видно, непонятно. Почему же я страдаю из-за Майрона Долтона, хотя все отлично складывается и без него? Он выставил меня из своего замка, пускай галантно по-джентльменски. Если бы не Сережа, где бы я сейчас была, точно бы не планировала заселение в апартаменты от Королевского театра Эльтерана. «Было бы феерично», — вдруг мечтательно произнес Реджинальд, «если бы, когда я делаю выброс, по траектории твоего полета, загоралось огненное кольцо» и ты сквозь него пролетала. Как хорошо, что у меня еще нечего было пожевать, поэтому подавилась я только напитком. Классическая постановка стремительно превращалась в цирковую. Ужин заносили частями, по мере готовности блюд. Все было очень вкусно и изысканно, и не было необходимости искать тему для беседы. Реджинельд с этим справлялся самостоятельно, и сам же был инфоповодом для всех поднятых им тем. Впрочем, истории о себе он рассказывал крайне увлекательные. В них были гастрольные переделки, в которые ему доводилось попасть, удачно сыгранные роли и знакомства с высокопоставленными особами. Эстерн не раз выступал перед королевским семейством и даже был представлен их величеством. Я с интересом слушала Реджинальда, понимая, что его упоение самим собой мне вполне сейчас на руку. Очень многое удалось узнать о репертуаре театров этого мира, этических законах и социальном устройстве. — С тобой так приятно общаться! — восхищенно сказал Реджинальд, уже расплачиваясь с официантом. Кавалер он был щедрый и даже бровью не повел, увидев счет. Я словно душой отдохнул этим вечером. Надо повторить наш ужин. Буду только рада, — вежливо откликнулась я. Когда мы вышли, кабинка напротив была пуста. Что же там в итоге произошло? Сделал ли лорд Майрон предложение своей возлюбленной? Приняла ли она его, если так? Как отнесутся мои девочки и Сережа к новому статусу Ронды в замке? «Проклятие! Какие еще мои девочки?» Я разозлилась сама на себя и даже не обратила внимания, что барон приобнил меня слишком вольно и сжал пальцы моей руки чуть сильнее положенного. Реджинальд проводил меня до гостиницы и на прощание поцеловал в щеку почти с нежностью. Меня это не смутило. Мы с ним на сцене уже целовались в губы и не раз. «Увидимся послезавтра в театре», — попрощался он. «Хорошего выходного». «Ох, мне завтра предстоит переезд», — рассмеялась я так, что выходной будет ярким. «Так чего же ты молчала?» — удивился Реджинальд. «Я могу помочь тебе. Отправлю своих людей, только скажи во сколько». Я не стала отказываться от помощи. Мы договорились на десять утра мне и самой не терпелось увидеть свое служебное жилье зайдя в комнату где мне предстояло провести последнюю ночь я остолбенела в кресле у стола расположился кот дворецкий сережа со скорбной мордой «Здрасте», — сказала я присаживаясь на кровать какими судьбами тебя сюда занесло кот потоптался с правой передней лапки на левую Попытался, кажется, слезу пустить, но не вышло. Не актер. Я все понял, промяукал он с трагической ноткой. Она ведьма. И кто же? с интересом спросила я. Ронда. Кто же еще? Сережа вскочил, вздыбив шерсть на спине. Но поскольку увесистый мэнкун больше обычного котика раз так в пять. Кресло такого рывка не выдержало и закачалось. Кот испуганно спрыгнул. Сережа, ну какая еще ведьма?» Я встала, чтобы поправить кресло. «Ронда какая-то там научная у вас дамочка. Книжки любят и прогрессивные технологии. Скоро вот тебя роботом заменит, ну, то есть искусственным дворецким». Кот фыркнул. «Не смешно». «Спасибо, что пытаешься меня отвлечь, но ситуация крайне тяжелая». Майрон вернулся после театра с ужином. «Раньше тебя, кстати. Не пойму, где ты ходила?» «Я уже взрослая, Сережа, и сама себе нянька». Кот вздохнул. «Ладно, сейчас не об этом, так вот». Майрон пришел домой созвал нас с девочками и спросил, «Как мы отнесемся, если Ронда станет его невестой?» «Так этому все и шло, разве нет?» «Не скрою, мне неприятно было это слышать, очень, но показывать свою печаль я не собиралась». «Ну, как тебе сказать?» «Со стороны Ронды — да. Она вся...» унамекалась о переходе на новую ступень отношений. А вот лорд... Он очень удивился, когда я ему растолковал перед походом в театр, чего ждет от него Ронда, и сказал, что нет, не готов он к такому повороту событий. И девочки... Девочки сначала, когда он вопрос свой задал, наперебой заявили, что у их папы не должно быть невесты, потому что он взрослый дяденька, а не принц-инквизитор, который гоняется за ведьмой, чтобы потом влюбиться. «Девочки в своем репертуаре», — улыбнулась я. «Но потом Ронда им почитала...» «Подожди, там и она была?» — я удивилась. «Он ее сразу к вам жить, что ли, привел?» «Не накликай беду!» — кот снова встопорщил шерсть. «Да, они вместе приехали, но Ронда ждала в общей гостиной на первом этаже, пока лорд с нами общался, а потом попросила позволения еще почитать девочкам. И вот прошло минут так десять-пятнадцать, и наши озорницы спустились в гостину и заявили, что хотят погулять на отцовской свадьбе. Дескать, теперь им эта идея не кажется такой уж дикой. «Это не удивительно, заметила я. «Девочки еще довольно маленькие. Им кажется привлекательной свадебной шумиха, танцы, наряды». «Нет, все дело в чтении», — убежденно заявил кот. «И что она им такое читала?» Этику и психологию семейной жизни? Нет, Всю ту же энциклопедию, что и до этого. Там на год чтение. Но я уверен, Лада, что Ронда наводит чары на мою семью. Майрону что-то там подмешало наверняка, раз он забыл, что не собирался на ней жениться. Она девочек воздействует во время чтения. Они после него очень меняются становятся к ней особенно благожелательными, а потом этот флёр проходит, и они снова критикуют папин выбор. «Разве ты не видишь, Ладушка, насколько это подозрительно?» Я задумалась. Идеи кот высказывал бредовые, но не лишенные смысла, если разобраться, особенно по части девочек. «Может, и так...» Неохотно сказала я. Но от меня-то. Ты чего хочешь, Сережа? Я больше не имею отношения к замку Майрона Долтона. Помоги мне узнать правду, лада. Мэнкун молитвенно сложил лапы на груди. Клянусь тебе. Я знаю эту семью много лет, и сейчас там происходит что-то очень нехорошее. Тебе же нравится. «И Майраны девочки, я же вижу!» Я вздохнула. «Этот кот вертит мною, как хочет!» «Ладно, какой у нас план?»